Глоссарий. Слова, которые помогут лучше понять свои гениталии и их микрофлору. А. Антибиотики. Лекарственные средства, которые уничтожают бактерии или препятствуют их размножению, спасают людям жизнь и по-прежнему широко используются при лечении многих заболеваний. Но у них есть два существенных недостатка — Сокращая рост и размножение вредных бактерий, они подавляют наш природный иммунитет, тем самым увеличивая риск, что его защитные механизмы обернутся против наших собственных клеток. Аутоиммунные болезни. Второй недостаток антибиотиков связан с дисбалансом кишечной микрофлоры, являющейся основным регулятором нашей иммунной системы. Наконец, неоправданное применение антибиотиков увеличивает риск развития устойчивости бактерий. Антисептики. Средства, препятствующие размножению микробов. Применение антисептиков даёт лишь краткосрочный эффект, и они уничтожают без разбора как агрессивные микроорганизмы, так и полезные бактерии. К тому же при слишком частом применении они являются причиной местных раздражений, Именно поэтому следует отказаться от антисептиков для ежедневного интимного туалета, за исключением отдельных случаев и при условии их непродолжительного применения. Атрофия. Вагинальная. Истончение слизистой влагалища, проявляющееся в виде таких симптомов, как сухость, зуд, нарушение работы органов мочевыделения, частые инфекции, боли при половых актах. Атрофия часто связана с нехваткой эстрогенов. Б. Бактерии Атопобиум вагине. Эти бактерии тихо живут во влагалище до поры до времени, не причиняя никакого беспокойства, но могут размножаться при нарушении баланса микрофлоры и вместе с другими бактериями вызывать развитие бактериального вагиноза. Бактерии Хламидия трахоматис. Эти бактерии вызывают развитие одного из самых распространённых ИППП. Они опасны, потому что в первое время после заражения заболевание протекает практически бессимптомно, но затем оно приводит к женскому и мужскому бесплодию. Хламидиоз нужно лечить одновременно у обоих партнёров. Бактерии Гарднерелла вагиналис. Эти бактерии размножаются при отсутствии кислорода. Их также называют анаэробными. и в нормальных условиях присутствуют в небольшом количестве в микрофлоре влагалища. В случае дисбактериоза они участвуют в развитии бактериального вагиноза наряду с другими бактериями-возбудителями. Бактериофаги — вирусы, которые инфицируют только бактерии. Некоторые бактериофаги сразу разрушают сами бактерии, а другие проникают внутрь бактериальных клеток, объединяются с геномом и меняют метаболизм бактерий или постепенно убивают их. Свойства бактериофагов могут стать эффективным средством борьбы с неизлечимыми инфекциями. Уже получены первые обнадеживающие результаты. В. Воденит. Воспаление влагалища с такими симптомами, как раздражение и жжение. Воденит сопровождается появлением необычных выделений, отличающихся в зависимости от микроорганизма-возбудителя. Белые и густые при зеленовато-желтые и жидкие при бактериологической инфекции. Вагеноз. Самая распространенная вагинальная инфекция, связанная с нарушением равновесия влагалищной микрофлоры, что приводит к размножению бактерий Гарднерелла или Атопобиум. ВИЧ. Вирус иммунно человека. Вирус, вызывающий ВИЧ-инфекцию. Он постепенно поражает иммунную систему человека. На начальной стадии заболевания симптомы, как правило, полностью отсутствуют, и инфекция обнаруживается только с помощью анализа крови. Период окна составляет около шести недель после вероятного заражения. Отсутствие симптомов представляет собой настоящую проблему. Можно заразить другого человека, не подозревая о наличии у себя ВИЧ-инфекции, поэтому следует предохраняться с любым новым партнёром. Здоровая микрофлора позволяет снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. Влагалище. Небольшая полость, меняющаяся в размерах в зависимости от полового органа, который в нее проникает. Глубина влагалища в среднем составляет от 8 до 12 сантиметров. Вульва. Ее образуют большие и малые половые губы, а также клитор, расположенный в нижней части лобка. При возбуждении клитор увеличивается в размере в два раза. Выявление заболевания. Серия анализов с целью обнаружения ИППП. Анализ крови позволяет установить наличие вич сифилиса и гепатитов, но другие ИППП с помощью анализа крови не выявляются. Для обнаружения гонококов и хламидий, хламидия, необходим анализ мочи. Мазок для мужчин и мазок из влагалища для женщин. Г. Генитальный герпес и ППП, возбудителями которой являются два герпес-вируса. Вирус простого герпеса первого типа и вирус простого герпеса второго типа. Герпес проявляется в виде высыпания маленьких пузырьков в области вульвы, лобка, нижней части спины, ягодиц. При обострении герпеса следует избегать сексуальных контактов и как минимум предохраняться на протяжении активной фазы заболевания. Лечиться нужно начинать при появлениях первых же симптомов – жжения или покалывания. Здоровая микрофлора защищает от заражения герпесом, в то время как нарушенная микрофлора, напротив, повышает риск этого заражения. Гликоген. полисахарид, секретируемые клетками влагалища с помощью эстрогенов. Гликоген является основным питанием не только для лактобактерий, но и для патогенных микроорганизмов – кандида, стриптококи и другие. Гонококи. Бактерии, передаваемые половым путем и являющиеся возбудителями гонореи, также известны под названием трипер. У мужчины первые симптомы появляются через 3-4 дня после незащищенного контакта – У женщины заболевание может протекать почти бессимптомно. Гонорея быстро и эффективно лечится с помощью антибиотиков, достаточно одной внутримышечной инъекции. При отсутствии лечения возникает риск бесплодия. Гонорея передается партнеру. Д. Дедер Лейн. Альбер Густав. Немецкий гинеколог-акушер, открывший в 1892 году, очень важные для женщин микроорганизмы, лактобактерии. Микрофлора влагалища носит название микрофлора Дедерлейна. Дисбактериоз, также дисбиоз. Этот термин используется для обозначения микробного дисбаланса. При некоторых заболеваниях, которые не передаются половым путём, микозы, бактериальные вагинозы или циститы, развивается вагинальный дисбиоз. Также бывают дисбиозы кишечника, кожи и другие. Дрожжеподобные грибы кандида альбиканс. Микроскопические грибы, являющиеся возбудителями кандидозов. Они обитают во влагалище в латентном состоянии, их присутствие в нормальных условиях не причиняет никакого беспокойства. Но в определенных обстоятельствах – влажность, тепло и особенно прием антибиотиков – грибы кандида могут проявлять крайнюю агрессивность. Их ранее безобидные грибные споры превращаются в мицеллярные волокна, атакующие стенку влагалища. И тогда развивается микоз. Дрожжи — микроскопические грибки, являющиеся возбудителями генитальных микозов. К семейству дрожжей относятся и дрожжеподобные грибы кандида, обусловливающие развитие генитальных микозов. З — зонт-тампон. Специальный тампон, напоминающий ватную палочку. Используется для забора естественных выделений, прежде всего мазка из влагалища, для последующего анализа. К. Куннилингус. Орогенитальный контакт со слабым риском передачи инфекции за исключением сифилиса, герпеса, гонореи, хламидий. Во время куннилингуса возможно заражение вульвы герпетическим стоматитом. Лактобактерии или лактобациллы составляет 85-90% от общего числа маленьких квартирантов влагалища. Лактобактерии окисляют среду, перерабатывают влагалищный гликоген в молочную кислоту. Таким образом, они создают неблагоприятные условия для размножения и доминирования других микроорганизмов. Некоторые лактобактерии присутствуют в основном во влагалище женщин, не имеющих никаких гинекологических нарушений. Другие присутствуют как у здоровых женщин, так и у женщин с нарушенной микрофлорой. Лейкарея или бели. Научный термин, используемый для обозначения влагалищных выделений. У всех женщин количество влагалищных выделений варьируется в зависимости от фазы цикла, возраста, используемой контрацепции и так далее. В этом случае говорят о физиологической или корее или естественных выделениях. Но если выделения становятся более обильными, чем обычно, начинают раздражать слизистую или меняют запах, то возможно, речь идет об инфекции. Такие выделения называются патологическими. М. Менструации. Так как кровь является щелочной, а не кислой жидкостью, то в течение этого периода уровень pH в области влагалища временно повышается. Этим и объясняются некоторые проблемы, вероятность которых существенно возрастает при менструации. Количество лактобактерий уменьшается, а количество золотистых стафилококков, напротив, растет. Эти бактерии обожают кровь и несут потенциальную угрозу из-за выделяемых ими токсинов. поэтому следует чаще менять тампоны, особенно в первые дни менструации. Микробиом. Совокупность микроорганизмов. Микробиом имеет много общего с микробиотой, но он относится скорее к генам, характерным для этих микроорганизмов. Каждый микробиом отражает генетическое наследие того или иного человека, его пищевые привычки, образ жизни, стрессоустойчивость, гигиену, лекарственные препараты, которые он принимает, животных, с которыми он живет, его сексуальное поведение и так далее. Микоз. Эта патология очень распространена у женщин и связана с дрожжевидными микроскопическими грибами кандида. Обычными, но необязательными признаками микоза являются зуды сжения в области вульвы или преддверия влагалища Иногда наряду с очень густыми белями, лейкореей, по консистенции немного напоминающими творог. Микоз лечит противогрибковыми препаратами в форме капсул и крема. Микробиота. Это современное название микробной флоры. Представляет собой совокупность микроорганизмов, бактерий, вирусы, грибы и так далее, колонизирующих орган или систему органов. Например, существует микробиота кожи, ротовой полости, кишечника, влагалища, вульвы, пениса и так далее. П. Папилломавирус. Семейство вирусов, некоторые из которых не представляют никакой опасности, хотя и являются возбудителями кондилом, высококонтагиозных генитальных бородавок. Зато другие штаммы отличаются онкогенными свойствами. и увеличивают риск развития рака шейки матки спустя годы после инфицирования. В настоящее время две профилактические вакцины, которые вводят в период, предшествующий первым сексуальным контактам, позволяют избежать заражения основными штаммами папиллома вируса. Независимо от того, вакцинированы женщины или нет, можно выявить вирус задолго до развития рака с помощью мазка из влагалища. Пробиотики. Вагинальные. попадают в организм перорально в форме желатинозной капсулы или интравагинально в форме супозитория или вагинальной капсулы. Пробиотики не заменяют начальную или резидентную микрофлору, а поддерживают ее, обеспечивая размножение полезных лактобактерий и восстановление их функций. Обычно они исчезают через 2-3 недели, уступая место природной микрофлоре, состоящей главным образом из лактобактерий. В гинекологии в качестве пробиотиков используются такие лактобактерии, как криспатус, гассери, ромнозус, плантарум, реутери, ацидофилус. Промежность. Участок кожи, расположенный между вульвой и прямой кишкой. В анатомии этот термин также используется для обозначения полости, которая находится в нижней части живота, и включает в себя внутренние половые органы, влагалище, мочеиспускательный канал, яичники и анус. С. Самостоятельный мазок из влагалища. Эта процедура предполагает самостоятельное введение пациенткой специального зонт-тампона во влагалище на глубину 2 см для забора влагалищных выделений. Затем этот тампон помещает в специальную среду для выявления гонококов, хламидий, хламидия и других вредных микробов. Симбиотики. Сочетание пребиотиков и пробиотиков. В гинекологии применение такого сочетания препаратов встречается еще довольно редко. Синдром токсического шока. Он наступает, когда гигиенические тампоны остаются во влагалище слишком долго. Этот синдром, вызываемый золотистыми стафилококками, смертельно опасен. К счастью, это крайне редкое заболевание. В год оно затрагивает менее 20 женщин. стафилококки Крупное семейство бактерий, часть из которых в нормальных условиях присутствует во влагалище. Некоторые стафилококки размножаются во время менструации и могут быть крайне агрессивными, поэтому необходимо обязательно часто менять тампоны. Стрептококки. бактерии, образующие многочисленную популяцию. Некоторые из них поселяются во влагалище и иногда вызывают развитие инфекций, что сопровождается жжением и появлением выделений зеленоватого цвета. При беременности стриптококи группы Б могут вызывать инфекции у новорожденного и у самой мамы. Следует регулярно проходить обследование по мере приближения родов, или даже непосредственно в родильном зале и в случае необходимости проводить соответствующее лечение антибиотиками. У. Уровень pH. Параметр, измеряемый с помощью специальных тестовых полосок и непосредственно отражающий состояние влагалища. Если уровень pH кислый в диапазоне между 3,5 и 4,5 см, то это значит, что в организме присутствует достаточное количество лактобактерий, хорошо справляющихся со своей работой. Если уровень pH выше 4,5, то это говорит либо о наличии крови, завершении менструации, либо о нарушении микрофлоры. Во втором случае можно не сомневаться, что даже при отсутствии симптомов через несколько недель или месяцев проявится инфекция. У женщин после менопаузы уменьшение лактобактерий приводит к повышению уровня PH до 5 и более, но это изменение не всегда связано с патологией. F. Филляция. Орогенитальный контакт, при котором передаются все половые инфекции как от мужчины к женщине, так и наоборот. Риск передачи ВИЧ-инфекции в результате филляции гораздо ниже, чем при других сексуальных контактах. Флора. Другое название микрофлоры. Если имеет место небольшой дисбаланс, то его принято называть промежуточной флорой. В этом случае следует начинать прием пробиотиков, даже если симптомы отсутствуют. Ше. Шкала Ньюджента. Тест, позволяющий получить представление о состоянии микрофлоры. С помощью маленького зонт-тампона — которые вводят во влагалище. Биолог собирает влагалищное выделение, наносит их на диагностическую бумагу и проводит микроскопию. От 0 до 3 микрофлора в норме. От 4 до 6 микрофлора в промежуточном состоянии, начинается ее дисбаланс, требующий применения пробиотиков. От 7 до 10 микрофлора в состоянии явного дисбаланса и требует незамедлительного применения пробиотиков, или даже противоинфекционных препаратов. Э. Эстроген. Типично женские гормоны, вырабатываемые яичниками с момента достижения полового созревания вплоть до наступления менопаузы. Небольшая часть эстрогенов также синтезируется надпочечниками, парные эндокринные железы, расположенные непосредственно над верхней частью почек. Эстрогены являются главным фактором выживания и размножения лактобактерий.